«Я что ж, приехал сюда, чтобы увидеть, как становятся явью все мои дурные сны?» — спрашивал он себя. И он был прав. Иль Маринин с каждым днем становился все более назойливым, интересовался, когда наконец приедет его жена, и после того, как миновало четырнадцать дней, решил, что жена его бросила». Это, конечно же, весьма обрадовало друга Лайес, словом, получился ад по всем статьям, ибо в положении отвергнутого мужа есть что-то унизительное. Отношения с Англией тоже приобрели столь угрожающий характер, что теперь ему и самому было непонятно, женат он или разведен. Письмо известило о немеркнущей любви, ужасах развода и моках тоски. Они были как Гера и Леандр, каждый по свою сторону моря, и если б она умела плавать, быть бы ей давным-давно здесь, у Леандра, рискуя, что ее холодный труп прибьет к его берегу. Следующее письмо поведало, будто она намерена открыть театр в Лондоне, а теперь ищет средства под это начинание, и это при том, что она не могла раздобыть денег даже на пароходный билет. Третье письмо сообщало, что она заболела. Письмо было полно горьких упреков мужу, который покинул свою больную жену в нужде и в чужой стране. О том, что она и сама достаточно богата, в письме не упоминалось четвертое Она написала из монастыря, где в детстве жила у английских монахинь, где ее воспитывали и где теперь она вновь отыскала свою юность и невинность, проклинает греховность мира и адские муки супружеской жизни. Отвечать на это разумными письмами было совершенно невозможно письма лились как из ведра разминувшись по дороге и потому стоило ему отправить ей нежное ласковое письмо как к нему в ответ на его предыдущее приходило злобное исполненное досады и наоборот получалось какое то идиотское недоразумение и когда он оборвал эту переписку она засыпала его телеграммами Целый месяц длился этот сумасшедший дом, он даже начал с тоской припоминать часы, проведенные в Гамбурге, время неописуемой прелести, если сравнить его с теперешним. И тут, словно его вынули из виселичной петли, пришло письмо от невестки, которая приглашала его на отцовскую виллу возле оденса. Жена его в Лондоне получила такое же приглашение, и, следовательно, им предстояло свидание.